15 г тёплой льёд 20 г шоколадный напиток 15 апельсиновый или мандариновый сок 0,6 л яичный крем 15 г тёртый шоколад 3 г лимон 10 клюква 5 г Компоненты коктейлей Яичный крем взбить яйца с сахарным песком и лимонной кислотой 6 яиц, сахарный песок 250 граммов, лимонная кислота 5 граммов. Шоколадный напиток. Измельченный шоколад добавить в кипяток и перемешать, довести его до кипения. Шоколад плиточный 150 граммов, вода 35 сотых литра. Сахарный сироп. Растворить сахар в горячей воде, процедить и дать прокипеть. Сахарный сироп. перемешивая при этом в конце варки добавить лимонную кислоту, затем сироп охладить и можно подкрасить свекольным или фруктовым соком. Сахарный песок 300 г, лимонная кислота 5, 10 г, вода 0,4 л. Цитрусовый сироп. Отжать из лимона или апельсина сок, затем мелко нарезать тиш и вместе с цедрой залить горячей водой и варить при слабом кипении 5-10 минут. после чего дать настояться в течение 30-35 минут и процедить. Сыпать в слитую жидкость сахарный песок и варить при слабом кипении 15-20 минут. Потом добавить отжатые соки и довести до кипения. Лимоны 130 г, апельсины 200 г, сахарный песок 300 г, вода 0,2 л. Блюдо из чёрствого хлеба Мы не представляем свой стол без душистого каравая или булки. Хлеб всегда был и останется важной составной частью нашего рациона. И это неудивительно, ведь с ним мы получаем половину необходимых углеводов. Но дешевизна и широкая доступность хлеба привели к тому, что мы иногда неправильно относимся к нему. Зачерствела булка, остались лишь съеденными куски хлеба. и они выбрасываются, а ведь этого можно избежать, если к хлебу относиться по-хозяйски. Черствый хлеб станет свежее, если положить его в кастрюлю, прикрыть полотенцем и подержать 10 минут над миской с кипящей водой. Свежий хлеб легко нарезать тончайшими ломтиками, если периодически окунать нож в кипяток. В хлебной корке крахмал несколько видов изменился предмоана удобоваримее мекише. По этой же причине чёрствый хлеб полезнее свежего только что испечённого. При сушке хлеба его питательной ценности не пропадает, а калорийность даже возрастает, поскольку в сухарях отсутствует влага. Из остатков белого хлеба можно сделать сухарики к чаю или кофе. Пудинг гринки, шарлотку, панировку для котлет. Из мелкои ставчённого сухого чёрного хлеба с добавлением муки готовят оладьи на простокваше, чёрную бабу. Ниже приводятся рецепты блюд, в состав которых входит хлеб. Хлебный суп. Хлеб нарезать тонкими ломтиками, подсушить легко поджарить, залить кипящей водой и оставить на 1 1/2 часа. Затем процедить. Сухари протереть через сито и развести их хлебным настоем. Добавить тщательно промытый изюм, сахар, корицу, нарезанные ломтиками яблоки, предварительно удалив из них сердцевину и семенами, и варить 15 минут. После этого ввести клюквенный сок и охладить. додать со взбитыми сухарной пудры и сливками. Хлеб чёрствый 600 г, вода 2,5 л, изюм 100 г, сахар 150 г, яблоки 200 г, клюква 100 г, сахарная пудра 50 г, корица. Хлебный суп по-крестьянски. Корки, измельчённой зелени, петрушки и лук. Поджарить на масле. Залить водой, посолить и довести до кипения. Непрерывно помешивая, осторожно ввести взбитые яйца.